Глава 26 Вера Неверующие горели. Их кожа чернела, и они корчились в клетках, обгорая до костей, пока не оставалось ничего, кроме пепла. Те, кто еще ожидал своей участи в загонах, были вынуждены наблюдать. Некоторые плакали, другие смотрели с тупой увлеченностью. Большинство узников сбились в группы. часть в силу родственных связей, часть из простого племенного инстинкта. Не создан для жизни в одиночестве. Движущей силой его эволюционного цикла является врожденная тяга к размножению. Каждому нужен клан. Так повелось с первобытных времен. Это важнейший для выживания инстинкт. Ведь поодиночке люди слабы, но вместе они сильны. «А еще глупые», — подумал Кристо, размышляя об этих когда-то прочитанных словах. Культом овладела стадная ментальность, а их демагог Конвокация разжигал и подпитывал ненормальные верования. Убивая и зажигая, он вещал якобы, провозглашая волю Императора и преподнося объятых пламенем в дар тьме внизу. Кристо даже представить не мог, какие ужасы кроются в глубинах Бездны, однако мысль о падении туда в виде обугленных костей приводила его в ужас. Она пугала его сильнее, чем смерть и боль. Поскольку он невольно осознал, некая его талика, возможно, верила, будто в этой тьме что-то есть. Разумеется, это было неправомерное утверждение, однако он чувствовал. Он лишь недавно признался себе в этом, глядя на яму. Присутствие. Он задался вопросом, ощущают ли его в свои предсмертные мгновения те, кого подвешивают наверху. Он не отпускал Карину далеко от себя. Та мало что говорила с тех пор, как пришла в сознание. Какая-то часть его жалела, что это вообще произошло. По крайней мере, так она бы избежала этого ада, в буквальном смысле долбанной огненный преисподней. Вместе с ними держалось несколько рабочих с фактором – патронщики и производители брони, кланы. Он сообразил, что Селестия отошла, лишь когда было уже слишком поздно. Та стояла одна, отдельно от всех племен, ведь ее собственное было мертво, его испепелил огонь, совсем как людей в клетках, или же сожрала деградировавшая разновидность человечества. У тварей каннибалов тоже было племя – Орда. Впрочем, похоже было, что они не доставляют церкви проблем. Возможно, именно так Конвокация согнал столь многих под ярмо своего культа. Он предложил защиту, убежище от мертвецов и, хотя оставалось неведомо, как он добился успеха, назвал это верой, как поступают множество ограниченных людей, жаждущих власти. Если нечто нельзя доказать, в это необходимо лишь верить, слепо и абсолютно, вплоть до уничтожения всего, что встанет против, как бы рационально оно ни было. Кристо двинулся в толпу, проталкиваясь через забитый загон и пытаясь добраться до Селестии. «Святотатство!» — произнесла она поначалу тихо, одновременно оценивая и утверждая. «Святотатство!» — повторила она громче и привлекла к себе внимание служительница в маске, которая подошла к загону, непринужденно сжимая в кулаке дубинку. «Заткнись!» — ощерилась служительница, погрозив дубиной. Расправив плечи и вздернув подбородок, Селестия не отступила. «Святотатство!» Служительница замахнулась, но Кристо вступился за Селестью и выдержал удар. «Не тронь её!» прорычал он. Родительский инстинкт сработал не только на дочь. Он увидел, что Карина приближается, и взглядом предупредил её не подходить. Он и так уже впутался, ей это было ни к чему. Служительница подозвала нескольких своих соратников. Часть из них была из числа недавно помазанных, им не терпелось дать выход собственному страху, причинив страдания беспомощным. Кристо совсем к таковым не относился, но он был в меньшинстве. Словно ощутив перемену настроения, напуганное стадо в загонах попятилось назад. Между Кристой и Селестией и остальными образовался просвет. «Мы не потерпим неподчинения», – произнесла служительница низким голосом, сулившим грядущую расправу, – «вас надлежит судить». Ворота в загон открылись. Охранники по обе стороны держали наготове убогого вида автоганы, чтобы срезать любого, кто попытается бежать. Память о других попытках к бегству была еще свежа и удерживала узников на месте. Уизволенная служительница со своими громилами вошла внутрь и Кристо уже собирался шагнуть вперед, но ощутил на плече легкое прикосновение, удерживавшее его. Набернулся. Селестия смотрела на него своими ясными глазами. Ее миловидное лицо было безмятежно. Она едва заметно качнула головой и вышла перед ним принять свою судьбу. Воздушная и чистая, она практически скользила над землей. Непокорность пронизывала все ее тело, словно адамантиевый стержень. «Я, сестра Селестия, из Ордена Серебряной Лампады!» провозгласила она. «Я, дочь Императора, и в него...» Тяжелый удар поверг ее на колени, и Кристоф вскрикнул готовый рвануться вперед, однако Селестия остановила его дрожащей рукой. Рваная рана у нее на лбу заливала кровью один глаз, но она не твердо поднялась на ноги и встала перед служительницей, которую трясло от ярости и от страха. Жестокие всегда боятся. «И в него я верую! Я его орудие, его священный меч! Ты мертвая девчонка, вот ты кто!» посулила служительница, получив поддержку своих товарищей по культу. — Селестья не теряла бесстрашия. — Я осуждаю вас! — произнесла она. — Осуждаю эти мерзкие деяния! Я осуждаю вас! — выкрикнула она, и послушница как будто побледнела. То ли на убийцу произвел впечатление пыл сестры-послушницы, то ли ее руку удержало еще что-то, но еще одного удара не последовало. — На краткий миг! Кристо осмелился поверить, что Селестия как-то достучалась до толпы, что ее истинная вера вернула им определенное здравомыслие. Этого не произошло. Во главе противников появился конвокация. Он выпотрошил служительницу победой, вызвав у Селестии вскрик боли и злости. Затем, пока женщина истекала кровью на земле, ударил сестру-послушницу Эфесом по голове. Удар был настолько жестоким, что она впала в полубессознательное состояние. Жрец тяжело дышал под маской, будто собака, которую слишком надолго оставили на солнце. Он пытался обуздать свою злобу, последовавшую за актом насилия. Его взгляд сперва упал на Селестью, чье упавшее тело лежало у его ног, словно выброшенная кукла, а затем остановился на Кристо. В его глазах на мгновение замерцало нечто голодное и садистское. — Взять их обоих, — приказал он. — Суд ждет. Криста пришлось тащить, для этого потребовалось четверо мужчин. При каждом вынужденном шаге у него в ушах отдавались крики дочери. Его подвели к одной из кафедр, принудив к покорности ударом налитой свинцом дубинки по затылку. Конвокация занял место председателя, царственно взирая на них обоих сверху вниз. — Лишь те праведны, — начал он, — кто не прячется от света императора. «Здесь нечего делать лжепророкам, равно как и еретикам или последователям неистинной веры!» Селестию вытолкнули вперед. У нее были связаны руки, и она споткнулась. «Неверующие будут вычищены, изгнаны прочь с глаз Императора!» Она заизвивалась, не в силах выразить свою злость из-за того, что ей завязали рот кляпом. Тот сильно врезался, натертые уголки губ саднили и кровоточили. «Пожалуйста!» – пробормотал Кристо, у которого в голове пульсировало после ударов в затылок. Культисты по обе стороны от него держали его за руки, внимая жрецу. «Пожалуйста!» – повторил он. «Посадите в клетку меня! Я падший человек!» – горячо произнес он. «Я убивал! Я не праведник Я заслуживаю кары! Возьмите лучше меня!» Однако теперь Конвокация уже получил объект для своего гнева и не собирался отступаться. Он едва заметно подал знак, и один из головорезов ударил Кристо в живот, вышибив из того дух. Кристо согнулся, судорожно пытаясь вдохнуть. Он увидел, что Селестия оглянулась, и увидел, насколько она юна. Это выдавали бегущие по ее лицу слезы, тихие всхлипывания, сдавленные кляпом и дрожь в конечностях. «Ты приговорена!» – провозгласил жрец, схватившись за края кафедры и наклонившись вперед. «Ты приговорена! Взыскуешь ли ты искупление?» Селестия моргнула, от неожиданности придя в замешательство. Она попыталась еще раз обернуться к криста, но грубая лапа на затылке толкнула ее лицом в сторону конвокации. «Уберите это!» – бросил жрец. Пусть приговорённая выскажется. Пусть исповедуется в своём грехе, дабы мы все услышали. Кляп вынули, и Селестия страдальчески скривилась, от чего у Кристос сжались кулаки в бессильной ярости. Он почувствовал, что хватка тюремщиков ослабела, имя овладел религиозный экстаз. Вся опаство что-то неразборчиво выкрикивала. Я. Я. Слова давались Селестии нелегко. Каждая попытка заговорить вызывала боль. «Ищешь ли ты искупление?» – выпросил теряющий терпение Конвокация. «Я... Я...» – по подбородку пробежала рубиновая капелька крови, упавшая на ее босые ноги. «Ищу!» Конвокация подался назад, удовлетворенный своей работой. Он уже почти начал свою проповедь, но Селестия прервала его. «Как ищут все его истинные служители!» – произнесла она. «Те, что ведут несовершенную жизнь, я ищу его каждым своим поступком, как и ищу его и сейчас, осуждая твою ересь!» Она грозно взглянула на него. «Ложный священник! Фанатик!» Воцарилась тишина, орущие голоса стихли до ошеломленных перешептываний. Поначалу конвокация никак не отреагировал его маска оставалась бесстрастной. Он судорожно вдохнул, сотворил на груди священное знамение Аквилы, а затем спокойно вынес приговор. — Отведите ее в клетку, где она будет гореть за грехи свои! Клетка стала опускаться, зловеще поскрипывая проржавевшими и почерневшими звеньями старой цепи. Поначалу Селестия не сопротивлялась, но когда ее подвели к краю мостика и опустили клетку, в которой ей предстояло оказаться, она стала отбиваться. Она кричала, била кулаками и ногами. Кристо тоже боролся, но ему к шее приставили пушку, и это быстро усмирило внешние проявления его протеста. — Возьмите меня! — прошептал он тоже, плача и глядя, как Селестию втолкнули в клетку, захлопнув и заперев за ней дверь. Она оцепенела, глядела перед собой, словно смирившись с судьбой. Ее кожу и одежду облили, и в холодном воздухе церкви распространился терпкий нефтяной запах. Зажёгся факел, треск древесины и огня напоминал злобный смех. — Возьмите меня, — рыдал Кристон, но фанатики оставались глухи к его мольбам, и, несмотря на всю свою отвагу, Селестия закричала, когда они подожгли её тело. Вопли возобновились, стали более громкими и гортанными, чем раньше. Люди превратились в зверей, все они обратили лица к огню, наслаждаясь его тёмным заревом. Кристо склонил голову, чувствуя на себе петлю. Бремя всех его грехов, тянущее его вниз. Он подумал о Карине, которая стоит в толпе и смотрит, как он ничего не делает. Он поднял глаза и встретился взглядом с дочерью. Лицо той, было искажено злобой и страхом, она кричала «Отец!». Огонь полыхал еще всего несколько мгновений, и в нем корчился силуэт девушки. Ее волосы и одежда пылали. клетка медленно поднималась на протестующей цепи, а вопль все не смолкал. — Отец! — взревела Карина, перекрикивая всех, перекрикивая завывающую толпу. — Избавь ее от страданий! — Выживи, Карина, выживи! Бросив на дочь последний взгляд, чтобы ее образ отпечатался в мозгу, будто фотография, Кристо вскочил на ноги. Он стряхнул с себя стражников, практически обезумевших от садистского наслаждения, и бросился на конвокацию. Жрец уже отвернулся и приводил свою паству в ликование, простирая руки будто для благословления. Мимолетное дурное предчувствие заставило его оглянуться через плечо и увидеть устремившегося к нему дюжего патронщика. Он вскинул пистолет и Кристо почувствовал, как тело ужалил впившийся выстрел, но к этому моменту он уже был в прыжке и сбил конвокацию с ног. Оба врезались во все еще поднимающуюся горящую клетку. Раздался виск металла, и цепь лопнула. Объятые огнем клетка, Криста и Жрец рухнули в бездну.